Событие четвертое. Объявление у регистратуры. Больничные листы не выдаем. До поликлиники дошли и до работы дойдете. Хитрые и коварные врачи спрашивают, где болит, а потом давят туда и бьют молоточком. Начальник штаба особой краснознаменной дальневосточной армии Кирилл Афанасьевич Мерецков проснулся поздно. Нет, он слышал, как по будку в военном городке пропела «Труба». Потом топотали за окнами, но заставить встать себя Мерецков не мог. Морозило, несмотря на то, что в комнате было, если и не жарко, то тепло. Его морозило. Простыл. Вчера, как идиот, стоял в холодном тамбуре и курил одну папиросу за другой. Ну, хотя бы шинель накинул. Нет, в одной гимнастерке. Да и ехавшие с ним люди уговаривали курить прямо в вагоне, но воспитание не позволяло. Да нет, ни при чем тут воспитание. Чего себя обманывать? Хотелось побыть одному и подумать, не отвлекаясь на ежеминутные дела. Авиация тому причиной. Современная война невозможна без авиации. У УКДВА авиационная группа на третьем месте в СССР. Много самолетов, много летчиков, а вот авиации нет. И об этом ему сказал не кто-нибудь, а председатель, недавно побывавший на Дальнем Востоке комиссии из Москвы, корпусной комиссар Михаил Федорович Березкин. Слабые успехи по воздушной стрельбе, бомбометанию и особенно по выполнению всякого рода авиационных тактических учений. Уезжая, комиссия составила приказ, в котором связывала это с безответственностью авиационных командиров и штабов с отсутствием должной наземной подготовки к отработке учебных задач в воздухе и с тем, что в практике командирской учебы из всех предметов наиболее запущены, заброшены, забыты тактика авиации и общевойсковая. Проведенный с 8 по 12 февраля в Приморской группе сбор начальников штабов эскадрилей и отдельных авиаотрядов и начальников отделений штабов авиабригад показал, что дело еще и в низкой квалификации. Было указано, что авиационных штабистов отречают не только слабые навыки и знания по составлению штабной оперативной документации, а именно боевой приказ, сводки и боевое донесение, и ведение оперативной рабочей карты, но и низкий общий уровень знаний по технике и боевому применению авиации, особенно по штурманскому делу, бомбометанию и радиосвязи. И эту же картину вскрыла и инспекторская поверка боевой подготовки и общего состояния ВВС ОКДВА. Проведенная с 27 февраля по 5 марта 1935 года. Комиссии помощника начальника управления военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской армии по политической части корпусного комиссара Михаила Федоровича Березкина. Полный разгром. Самолеты грязные. Треть в неисправном состоянии и не сможет взлететь по тревоге. А те самолеты, которые все же взлетят, представляют собой не боевую единицу, а длиннющий список недоделок и неустраненных поломок. Скрутили проволокой, грязью залепили и вперед родину защищать. Сам бы ходил с револьвером и расстреливал через одного, чтобы остальные начали, наконец, служить, как того требовали уставы, а не как захочется самому. Человек всегда будет стремиться к минимуму телодвижений, и его постоянно нужно принуждать это делать. Тот, кто думает, что какая-то пролетарская сознательность заставит летчика учить устав или проверить лишний раз исправность самолета перед вылетом. Тот либо дурак, либо враг. Вот вернется из этой поездки по югу Приморья, и нужно будет самым серьезным образом поговорить с Блюхером. Тот тоже почти самоустранился от руководства армией. В эдакого доброго барина превратился. Раздает звания и поощрения, выслушивает победные реляции и отписки. «Вон, москвичи приехали и ужаснулись, и авиация — просто самый бросающийся в глаза участок. Не лучше и в танковых войсках, и железнодорожных. Про дисциплину в особом колхозном корпусе даже думать страшно». «Кирилл Афанасьевич!» — сунулась в приоткрывшуюся дверь голова племянника Сергея. «Там комбат пришел, спрашивает, не нужен ли доктор. Я ему сказал, что вы болеете. Говорит, у него лучшие доктора во всем СССР». «А ну их!» Говорить Мерецков не успел, так как в комнату, легонько отстранив племянника, вошел тот самый неугомонный комбат. Брехт — необычная фамилия. Писатель есть такой и видный деятель Коминтерна. «Товарищ начальник штаба армии, разрешите вас, мои доктора посмотрят. Испанка же летует. Не ровен час. У меня на самом деле лучшие доктора в стране. Китаец так просто волшебник!» Лень было возражать. Лень прикрикнуть на нарушителя дисциплины. Или на самом деле нужен врач? Вон, голова болит и знобит. «Китаец, говоришь?» «Ну, зови. А русского нет, что ли?» «Я слышал, у тебя в батальоне целый медсанбат есть. Не по чину». Знобит. Хотел пошутить, но не получилось. «В Греции все есть. Найдем русского. У нас целый профессор бывший есть». «В Греции? Какая Греция?» «Это шутка». Известная фраза Антона Павловича Чехова из свадьба». «Сейчас будут вам врачи, Кирилл Афанасьевич». Лопоухий комбат исчез, и в комнату, легко поклонившись, вошел китаец в своих легких шелковых одеждах, бритый на лысо, нос длинный, седой аж светящийся белым бородой.